Глава четвертая Какие будут мнения, куда идем? Я изначально хотел потрепать Гаргону, а потом уже с полученной информацией повернуть в Китиш для планирования окончательного уничтожения Муров. Сейчас, если честно, даже не знаю, что делать. Лаборатория почти рядом с... Может, нанести туда визит, и потом уже уйдем обратно. Я не хотел подвергать людей опасности. Мне лично было по барабану, но все же стоило прислушаться к мнению большинства. Очевидно, что ударить по основной базе мы не сможем, не хватает сил. Остается на выбор или лаборатория, или склад». Но склад расположен много дальше, и я боюсь, мы можем попасть в него уже в контейнерах, заключил Феликс. Я за лабораторию. Тоже я за, к тому же она стоит на отшибе, и летают они к ней кругом. Если подадут сигнал бедствия, у нас будет время исчезнуть, потнял руку Шмель. Дикая посмотрела на него и кивнула. Я бы направилась сейчас домой, сказала Алина. Слишком сладко всё получается. Отряд с Думя элитами пропал раз. Наверняка у них была связь с базой. Если не вышли в установленное время на связь, ждут обычно ещё сутки, потом начинают искать. Склад подал сигнал. Подал. Это два. Но никто не прилетел. Такое ощущение, что с нами играют в поддавки. Это три. Согласен, подозрительно, сказал Медведь, соглашаясь со своей подругой. Я думаю, что стоит рискнуть. Мы достаточно мобильны, сказал свое слово Игнат. Наташа промолчала. Что касается меня, то я за, Вероника Я поглядел на жену. С тобой до упора. Тогда большинством голосов и лаборатория. Только времени у нас нет. Надо сразу бить и делать ноги. До неё 20 км. Помните моё слово это мышеловка, сказала Алина, вставая с ящика. Не дрейф, Алинка, успеем свалить. Они же не знают, куда мы пойдём, успокоил её Игнат. Через 2 часа мы въехали в ущелье, где через километр располагалась лаборатория. Вход в неё был под характерным каменным козырьком, как убеждал нас лаборант, мимо неё проедем. Он очень надеялся остаться в живых, но мы его цинично обманули, и потом кого-кого Анолду оставлять в живых совершенно не входило в наши планы. Все оказалось, как он и говорил. Он даже сказал номерной код для проникновения в лабораторию. «Конечно, чего только не скажешь, когда троих зарезал Игнат и стоит перед тобой с окровавленным ножом. Заведя наши оставшиеся девять машин под козырек, мы спешились и подготовились к штурму лаборатории. Нас было восемьдесят три человека от двухсот двадцати двух начавших поход». Я оставил большую часть людей охранять машины. Они рассыпались по ущелью заняв укрытие. Внутрь мы зашли уже хорошо спаянной группой. Как подошёл и дверь, замаскированная под кусок скалы, плавно отъехала в сторону, обнажив тёмный зев пещеры, в которую легко мог проехать БТР под её высоким потолком. Почти не давая света, тускло горела красная лампа. В глубине виднилась обычная дверь, наверняка ведущая в шлюз, а здесь было нечто вроде гаража. Мы прошли дальше. Через пять минут за нами закрылась основная дверь, также бесшумно став на место, и сразу включился свет, льющийся сверху из мощных ламп. Изнутри дверь открывалась без кодового замка одной красной кнопкой. Внутренняя дверь тоже убралась в стену, едва я коснулся открывающей пластины. Перед нами оказался шлюз, довольно просторный, он мог вместить гораздо больше народу. Шлюзание и выравнивание давления прошли штатно. Нас опрыскали какой-то жидкостью, распылённой в воздухе. после чего внутренние двери шлюза распахнулись. Мы были готовы отразить нападение, но в коридоре никого не было. Вообще мне показалось странным убранство базы. Выглядело все каким-то неживым. С потолка местами свисали провода, светильники нервно подмаркивали, напоминая мне наши лампы дневного света с дохлым стартером, Система вентиляции тоже работала так себе. Чуствовался затхлый стоячий воздух. Мы прошли дальше. Расположение помещений в точности копировало склад, на котором мы побывали утром. Длинный коридор, четыре двери по бокам и в конце командирский отсек. Первая дверь справа была открыта. Мы заглянули туда. Помещение было пусто. На полу кое-где валялись обрывки бумаги и пластика. Во второй справа то же самое. По левой стороне у них располагались операционные. Здесь всё было в сохранности. На первый неискушённый взгляд, а там поди пойми, чего не хватает в инопланетной операционной. Стул посредине, над ним лампы другие, конечно, не как у нас. По стенам оборудование, Ну здесь я вообще ноль. Столики всякие с железками отвратительного вида, щипцы, коловороты, пилы, и эти штуки, чтобы раскрывать грудную клетку. И если учесть, что сюда привозили ещё живых, то, наверное, они умирали от испуга почти сразу. Одна стена была полностью заставлена пустыми контейнерами в ожидании доноров. Мы поспешили покинуть это место. В следующей комнате была точно такая же операционная, но самих хирургов видно не было. Я всё больше убеждался, что здесь уже давно никого не было. Неужели подстава? Я попробовал связаться с внешним отрядом, но ответом было одно лишь шипение. Медведь открыл командирский отсек, просто нажав на клавишу. Дверь, как всегда, плавно и без скрипа убралась в стену, и перед нами возник командирский модуль, в котором произошло сражение, если так можно выразиться. Всё как будто было на своих местах: приборы управления, огромный стол в центре с креслами операторов, Справа жилой отсек, но внутри помещения царил разгром. Мебель переломана, стеклянные перегородки между зонами в модуле разбиты, с потолка свисают кабели, безучно крутится красная мигалка, а за ряд каждый раз нечто ужасное заключённое в дух прозрачных трёхметровых цилиндрах стоящих вертикально. Эта инсталляция никак не вписывалась в обычный уклад Нолдов. В проёме командирской панели в стеклянных колоннах стояли два существа. Слева, без сомнений, находился элитник. Его отвратительный вид вызывал тошноту. Представьте себе в 1000 раз увеличенного муравья, стоящего вертикально, только ног у него было как минимум в 2 раза больше. Его бугристое чёрное тело лоснилось и каждый раз, когда красный свет от мигалки падал на него, матово блестело. Хищная жевала его застыли в неподвижности. По фасеточным глазам нельзя было понять, куда она смотрит и смотрит ли вообще. Никогда не подумал бы, что у муравья такая пасть, полная мелких острых зубов. Скорее всего, нолды и виды изменили его. Длинные усики антенн опускались от головы вдоль тела. Сам этот недобуравей плавал в каком-то растворе, и из его головы, покрытой таким же чёрным маслянистым хитином, как и тело, торчали две толстые прозрачные трубки, уходящие вверх, наружу. Рядом в соседней колбе блавал человек, вполне обычный мужчина, раздетый до нога, средних лет. Из его затылка торчали такие же трубки, уходящие также вверх. Они сообщались с соседней капсулой и перекачивали жидкость от уровня к человеку и обратно. Глаза мужчины были закрыты. Шмель подошёл к капсуле с человеком и постучал по стеклу. После третьего раза мужик с трубками открыл глаза. Сколько же боли и страдания читалось в них. Он был жив. Мы отшатнулись в ужасе. Но вы кормили и молито, и ле делали из него тоже монстра. Он открыл рот, пытаясь нам что-то сказать, но звука понятного дело не получилось, так как он плавал у расторе. Не захлёбываясь при этом, за него сказали его глаза, полные ненависти и безнадёги. В них поседился ужас, и они умоляли его убить. Это проводник из того посёлка, тихо сказал Шмель. Именно он нас водил первый раз через Чернату. Получается, что он здесь недавно, спросила Вероника. То есть привезли его сюда вчера, оборачиваясь, сказал Игнат. И тот, кто его сюда привёз, недалеко отсюда, печально произнесла Алина. Спокойно, у нас 80 человек снаружи, сказал я сам не особо веря тому, что они ещё живы. Перестрелки не было слышно, заметил Феликс. Так доминируем этот бардак и валим в Китиж. Отдал приказ я. — Вам это ни о чем не говорит? — спросил Феликс. — Или только мне кажется, что это послание именно нам. — Говорит, — кивнул я. — Что-то скребло у меня на душе. Просталась моя чуйка, но почему-то мне показалось, что поздно. — Оставьте как есть. Уходим быстро! Мы вышли в коридор, не трогая ничего. Мужик... Колби потерял сознание, его голова повисла, глаза закрылись. Может быть, он даже и умер. Не мог же он долго пребывать в подобном состоянии. В коридоре было по-прежнему тихо. За потолком что-то гудело, свет также моргал, не останавливаясь. Мы быстрым шагом покинули лабораторию, зашли в шлюз. Шлюзование заняло долгих 5 минут, после чего внешние двери открылись, и мы вышли в ангар. Здесь опять же всё было так же, как и полчаса назад. Я немного успокоился. Осталось только выйти наружу к своим бойцам и валить отсюда. С недавних пор я получил стойкое отвращение к закрытым пространствам. Не мешкая, я нажал на красную кнопку открывания внешних дверей, и... Ничего не произошло. Нажал еще раз и еще, и вдруг в ангаре раздался женский смех. Он шел отовсюду, от множества спрятанных динамиков. Мне поплохело. Попадало ва... Я обернулся, глядя на своих спутников. Лица их побледнели, но паники не было. Добрый день, господа. Поздравляю вас, вы достигли конечного пункта. Не буду вам обещать, что смерть ваша будет легка. Вам придется ответить за многое, но особенно меня интересуют Гром и Вероника. Ваши почитатели сдали вас. Меня попросили передать вам привет от Матвея и Прохора. Давайте сейчас положим оружие на пол, руки заложим за голову и спокойно выйдем наружу. Голос был завораживающим, спокойным, тягучим, усыпляющим. Мои руки бессильно выпустили автомат, и он брякнулся на бетонный пол. Ноги стали ватными, тело не слушалось, а глаза опустились в пол. Я попытался сопротивляться, но голову будто набили ватой. Мысли стали медлительными, словно движение под водой, замедленные и вялые. Сила в руках исчезла, и они против моей воли сами ухватились за затылок. С невероятным усилием я обернулся и увидел, что все, кто со мной зашёл в лабораторию, стояли сейчас точно так же. Наше оружие валялось на полу. Особенно мне было жалко нолдовскую винтовку. Как всегда, плавно и бесшумно внешняя дверь пошла в сторону. И в лицо нам ударили солнечные лучи, проникшие в ущелье от полуденного солнца. Наших бронемашин перед входом уже не было. Вместо них стояли люди в белых скафандрах, с направленными на нас причудливыми стволами. К руби них нас встречали три волка, вернее, когда-то давно бывших ими. Сейчас они покрылись как и вся эрита сегментарной чёрной матовой бронёй, тела их укоротились, и теперь они стояли на задних ногах, ставших гораздо толще, чем обычные. Передние лапы стали короче, покрылись бугристыми мышцами и обзавелись длинными когтями. Голова тоже подросла, челюсть укоротилась, из открытой пасти капало слюна, как у бешеной собаки. Острые клыки угрожающе торчали наружу. На шее красовались стальные ошейники. Все трое застыли вокруг молодой женщины. Кто-то говорил, что ей больше 40, но выглядела она и правда аппетитно, не больше чем на 30 лет. Брюнетка чуть повыше среднего роста, с густой шевелюрой и тяжёлыми космами падающими на высокую грудь, тонкая талия и... Ну, в общем, у Горгоны было все в порядке, в отличие от нас, стоящих с руками за головой. «Давайте знакомиться!» Голос ее воочию еще более завораживал. Он лишал собственной воли на раз. Я понял сразу, почему нимф убивали в стабах. чтобы они не развились вот в такой вот кошмар. Ведь прикажи она сейчас сделать себе харакири, ты ещё её благодарить будешь за то, что она посоветовала так пошутить над собой. Меня зовут Горгона. Отныне я ваша госпожа, а вы сделаете всё, что я вам прикажу, иначе вот эти ребята пошалят с вами. она кивнула на оборотней. Интересно, как сквозь туман у меня пробилась мысль. Значит, всё же можно ослушаться. Тётка не уверена в своих силах, судя по тому, что мы не можем даже пошевелиться, она полностью контролирует ситуацию. Вокруг не было видно ни одного бамживатого мура, только нолды, которые, насколько я помню, не поддаются её чарам. Однако они здесь. Почему? Взаимовыгодное сотрудничество? Скорее всего. Я вам восемьдесят человек на консервы, а вы построжите еще десятерых. Похоже на то. Что же я наделал? Надо было слушать свою чуйку, хотя тогда она молчала. Тогда Алину с медведем подставил стойку. Только народу. Простите меня, если сможете, вераника. Я просто рыдал внутри, не в силах даже почесать свой нос. Сердце моё разрывалось на куски. С пиром, взглядом мне стало понятно, что это, сука, будет последним, что мы увидим в нашей жизни. Ребёнок, забудь об этом. «А теперь мои новые игрушки. Шагом марш в транспорт!» Она указала на броневик Нолдов с распахнутой дверью. Таких я здесь еще не видел. Сама машина была покрыта пустынной камуфляжной расцветкой, имела шесть массивных колес, корпус длиной порядка десяти метров и две орудийных башни на крыше, Командирский отсек был отделён металлической плитой от десантного, в котором мы и оказались. Руки опустились на колени. Говорить мы были не в силах и только молча переглядывались всю дорогу. Ехали долго, часа 4. Ход у броневика "Нолда" был плавный, Машина сама по себе обладала огромной мощностью, без труда преодолевая препятствия и двигалась по пустыне километров 200 в час, судя по тому, как мелькал ландшафт в окне. Да, у броневика были окна. Хотя нет, это скорее экраны, демонстрирующие окружающую обстановку. Ведь старужу я не заметил никаких окон. Ноги совершенно не боялись нас. В креплениях у меня над головой висела винтовка наподобие той, что была у Алины. Чуть дальше к потолку было прикреплено вообще что-то монструозное: смесь противотанкового оружия с пулемётом, коробчатый магазин внушительных размеров являлся одновременно и подставкой с сосижкой на оружие я не увидал. Под сиденьями стояли ящики неизвестного предназначения, скорее всего, с дополнительным снаряжением и боеприпасами. Все было круто. Вот бы захватить такой броневичок, да проехаться на нем по Гаргоне с его братнями. Машины стали замедлять ход и остановились перед гигантскими пропускными воротами. Стены были под стать воротом и достигали не менее десяти метров в высоту, Поверх ушла колючка. На стенах стояли муры с обычным стрелковым оружием. Ворота разошлись, пропуская два бронетранспортёра внутрь, где находились остальные мои бойцы. Я не знал, с нами их не было. Во втором броневике, по всей видимости, ехала сама Горгона. Уборотни всю дорогу бежали рядом с ним. Машина медленно прошла первые ворота, За ними оказались точно такие же вторые, и снова досмотр. Да, здесь не заболеешь. Сюда нужна дивизия, а ведь тянис опирались в китиж. Не знаю, сколько их она может обоять сразу, но молодые со своей техникой пройдут китиж с его менными полями и стенами насквозь, и вряд ли даже заметят, как быстро нас пустят на консервы. Самое трудное для меня это осознавать, что тебя тащит в своё логово паучиха, упаковав в кокон и ты ничего с этим не можешь поделать. Твоя воля подавлена, твои силы иссякли. Машины проехав через ворота, въехали на территорию базы. Она была просто огромная. Аккуратные белые кубики строений стеляря рядами уходящими в дали, ставлю красную жемчужину, что в них жили не муры, этим по душе ближе землян Кили Баракин. Скорее всего, это поставили нолды, но говорили, что они не живут здесь постоянно. Значит, это склады или производственные помещения? Да какая разница? Для нас, я чувствую, отведут другое жилище. И я не ошибся. После короткого путешествия по базе машина нырнула вниз по широкому пандусу, и мы оказались в подземном ангаре. Гаргоны уже не было, и нас вывели нолды и отвели в бетонную камеру. Квадратное помещение 10 на 10 метров. Каждого из нас приковали за талию в отдельное бетонное ложе с дыркой в полу. Вероятно, заменяющее туалет. Перед нами на уровне головы шла труба с форсунками, разбрызгивающими воду. Кормить, как я понял, нас не собирались. Значит, будут здесь держать от 3 дней до 2 недель. Именно столько, может и выдержать человек без еды, но на воде, ну, может, чуть больше. Я оказался сидящим напротив Вероники. Намеренно или нет? Но теперь мы могли видеть страдания друг друга. Других развлечений в камере не было.